Глава седьмая. «Будьте проще, и к вам потянутся амёбы!» Комната номер тринадцать оказалась запертой изнутри. Кристина и Анфиса, поддерживая общую истерию, также показательно забаррикадировались в нашем общем обиталище. «Могли бы меня дождаться!» Обиженно буркнула я и принялась барабанить ногой по непреодолимому препятствию в виде входной двери. Руки были заняты, зато не стараниями тренировок трое ноги издавали неповторимый и музыкальный стук, эхом разносящийся по коридорам академии. Уже занеся ногу для третьего удара, я даже огорчилась, когда она не достигла цели. Дверь распахнулась, предъявляя Кристину во всей красе, склокоченную и обеспокоенную. Едва взглянув на меня, Волковская, не теряя времени, схватила мою тушку за плечо и втянула в комнату. От неожиданности такого движения бидончик в руке слегка накренился отчего с него съехала неплотно прилегающая крышка и послышался неприятный звук расплескивающейся жидкости. Удивлённо взглянув сначала на меня, потом примерно на пол тарелки вкуснейшего борща, расплескавшегося по полу, Кристина выпустила плечо из боевого захвата и выдала гениальнейшую по своей дебильности фразу «Это ты борщом Анфису тушить собралась?» «Чё?» В моменты непонимания я переходила на какую-то другую разновидность русского языка. «Я думала, ты за Эриданом пошла или за другими пожарниками». Ничего не догоняя в происходящем, я поставила бидончик и корзинку на пол, придерживая подмышкой до сих пор трясущегося дракончика, торопливо закрыла дверь в комнату, куда в последний момент успел прошмыгнуть Мурс, и только после этого принялась осматриваться. В помещении витал отчётливый запах дыма, а над кроватью Анфисы на потолке различалось закопчёное пятно. «Крис!» — осторожно протянула я. «Меня здесь всего час не было. Что вы умудрились натворить?» В голове рисовались адские фантазии, начиная от новых экспериментов с бытовыми заклинаниями, заканчивая очередными каверзами, которые могли подстроить наглющие дворянки. «Шиза! Вот как мне дракончика достать? Тут же трындец полный и без нас творится!» «Эльвира ерунду не посоветует!» Загадочно ответила даровитое второе «я» и ушло в режим радиомолчания. А дракончик тем временем беспокойно закопошился под мышкой и принялся деловито крутиться. Мне было одновременно щекотно и страшно за зверька. Уж слишком сильную активность он начал проявлять. «Что у тебя там?» — поспешила поинтересоваться Крис, заметив мои ёрзанье. «Анфиса где?» — вопросом на вопрос выдала я. «Не то чтобы от Волковской я собиралась дракошу скрывать, но и у меня вопросов миллион накопилось». «Ты только не кричи, когда увидишь!» — загадочно отмахнулась подруга и направилась в ванную. «Я уже и Эридана звала, но он так и не явился», А сама Фиска в шоке, что ли? После такого заявления мне стало нехорошо. Что должно произойти, чтобы наша бесшабашная Гатесса умолкла и пребывала в шоке? Ответа на сей вопрос не было ровно до того момента, как вслед за Кристиной я не проскользнула в ванную. Фиса обнаружилась сидящей под строями душа в опалённой одежде, которая мокрыми лоскутами свисала по её телу. От пижамы остались одни воспоминания. Нижнее бельё пока держалось, но когда-то белые кружева лифа были цвета древесного угля. И перенести бы Анфиску в медпункт наверняка же ожогами вся покрыта, Только вот периодически новые языки пламени начинали плясать по коже подруги в абсолютно непредсказуемых местах, подпаливая остатки одежды и тут же угасая подводными потоками. При этом сама Белова даже не собиралась вздрагивать и кричать от немыслимой боли. Сидела сосредоточенно, молча, словно к чему-то прислушиваясь. Первым желанием было подбежать к подруге и хоть как-то ей помочь. Вот только мой нервный рывок удержала Кристина. «Стой, дура!» — одёрнула она. «Я вот тоже пыталась. Она жжётся!» И, словно в подтверждение своих слов, прямо под нос сунула мне поражённую огнём левую ладонь. Там на подушечках пальцев уже надувались огромные волдыри ожогов. «Это явно пробуждение», — выдала уже почти логичный вывод подруга. «Вот только что теперь делать, ума не приложу. Где этот дурацкий герцог, когда он так нужен?» «До вечера не явится», — трагически выдала я. Эльвира это мне чётко дала понять, когда отсылала сюда с дракошей. И тут меня осенило. Моя шиза открытым текстом будущее мне предсказывать явно либо не умела, либо не собиралась. А вот полунамёками и загадками а «сложи пазл» ей, видимо, было в кайф. Итак, загадка простая. У нас есть замерзающий дракон. И очень горячая анфиса. Складываем 2 плюс 2 и получаем драконий инкубатор. Понимая, каким безумством попахивает эта идея, я всё же решила её проверять сразу опытным путём. Пищащего дракончика из подмышки доставала аккуратно, животинушка издавала жалобные звуки и тряслась от холода с удвоенной силой. По-прежнему сидящая под струями воды Анфиса за моими действиями наблюдала с любопытством и, как мне показалось, даже вышла из странного ступора. «Фиса», — попросила я, протягивая ей в ладонях чешуйчатого пищалку. «Его надо согреть, только аккуратно. Я не знаю, какая именно дракону нужна температура, но ты сейчас здесь явно самая горячая. В глазах подруги мелькнуло понимание, а руки сами потянулись забрать малыша. Да и сам чешуйчатый, чувствуя в Анфисе источник тепла, деловито рвался навстречу. Я же замерла, глядя на всю реалистичную картину в изменившихся глазах подруги. Вместо небесно-голубого цвета, который так подходил милой блондинке, там теперь плясали адские языки невероятно жаркого, красного и тёмно-синего пламени. В следующие минуты подруга, продолжая сохранять гробовое молчание, пристально изучала копошащегося дракона. Мелкому у неё на руках нравилось. Пронзительный писк наконец-то начал сменяться довольными звуками, похожими на тихое урчание. Хотя изредка, когда до детёныша долетали капли включённого душа, он недовольно вжимал непропорционально большую голову с тоненькой шейкой в туловище и пытался чихать. С самой Анфисой тоже начали происходить перемены – Явно в лучшую сторону. Беспорядочные языки пламени, плясавшие по телу, сместились к рукам, и теперь от локтей до кончиков пальцев изящные руки девушки напоминали опаляющие факелы, то бишь горели ярким, казавшимся неугасимым огнём. Я и Крис поглядывали на подругу с опаской но сама Фиса и, наконец-то, согревшийся дракончик выглядели неимоверно довольными и даже умиротворёнными. «Как думаешь, она скоро с нами заговорит?» — не выдержала я. Волковская лишь плечами пожала. «Ты можешь считать меня эгоисткой, но, глядя сейчас на Анфису, я не могу думать ни о чём другом, кроме... «А какая гадость проснётся у меня вместо дара!» Пессимизм в её голосе зашкаливал. «Навряд ли это будет талант превращать воду в вино!» «Не-а, пусть даже не мечтает!» Опять напомнила о себе Эльвира. «За вином это Глебу!» «Ну, может, всё не так уж и плохо!» Попыталась успокоить я. «Анфиса выглядит вполне довольной!» Ага, само довольство. На фоне общей картины, где посередине ванной комнаты стоят две фрейлины-первокурсницы и смотрят на третью, сидящую в обгоревшей одежде под струями душа, мои аргументы казались крайне бредовыми. — А это чудовище! — указывая на дракошу в руках Фисы, возмущенно вопросила Крис. — Ты откуда приволокла? Осталось только глаза закатить. «Не поверишь, это приёмный сын Мурза!» И тут же, засомневавшись в половой принадлежности чешуйчатого, добавила «Или дочь?» Историю с нахождением пищащего комка пересказывала сумбурно, перескакивая с детали на деталь. А вот Крис на животинушку смотрела с опаской. И вот тащу я, значит, борщ, пирожки в одной руке, дракона в другой, прихожу сюда, а тут вот картина Репина «Наша ванная в огне». Эль, а тебя не насторожило, что новорожденному дракону не положено быть в академии, тем более в тёмном коридоре, ведущем неизвестно куда? — Конечно, насторожило, но не бросать же его там. Вечером Эридан явится, вот пускай он и расхлебывает. «А ты простая, блин!» – неожиданно раздался голос Анфисы, который мы уже совсем не ждали. «Вас послушать, так герцог должен примчаться и разрешить все наши проблемы». Резко обернувшись, я с облегчением обнаружила, что наша шокирующая блондинка уже не выглядит обескураженной оборванкой в чудящих лохмотьях, а как раз наоборот, спешно поднимается на ноги, выключает не спадающие на нее струи душа и с самым спокойнейшим выражением лица вышагивает на кафельный пол ванной комнаты. Беспорядочный огонь больше не плясал по рукам. Девушка выглядела совершенно обыкновенной и нормальной, разве что чуть-чуть подкопчённой. На вытянутой ладошке подруга держала довольнейшего дракона, который теперь, после проведённой над ним термальной терапии, явно собирался скрутиться калачиком и, сладко позёвывая, уснуть тварюшка милая», — выдала бывшая Агатесса, — «я назову её Чешуйкой, и если какой-нибудь блондинистый одноглазик решит её у меня забрать, сожгу к чёртовой бабушке». Фраза прозвучала угрожающе. «У нас с Кристиной аж челюсть выпала, одновременно и на пол». Таких ярких перемен в Анфисе мы точно не ожидали. А уж неожиданной агрессии и ярого опекунства над хищной ящерицей, которую я приволокла, тем более... Стоп, стоп, стоп, выдохнула я. Давайте разберёмся. Фиса, может, ты нам хоть что-нибудь объяснишь? Например, что это было? Как ты себя чувствуешь? Почему чешуйка? «А вдруг это мальчик?» Белова упрямо помотала головой. «Девочка, однозначно! Я под хвостом посмотрела!» Для меня такой аргумент прозвучал не самым убедительным образом – Дракон, в моём понимании, был рептилией, и я, как человек, знакомый с биологией крайне приблизительно, сомневалась в наличии у животного такого вида ярко выраженных половых признаков. Пока пыталась это объяснить вслух блондинке, та упорно продолжала стоять на своём. А потом, махнув рукой, вышла из ванной и, всё так же придерживая в руке свеженазванную чешуйку, направилась к шкафу за полотенцем, вытирать волосы и переодеваться в целую одежду. На время этого увлекательного процесса дракон был передан обратно в мои руки, а я, вознамерившись так просто от Фисы не отставать, передала детеныша Кристине. Волковская недовольно скривилась. «Эль, а если он меня подпалит?» «Потушим!» — отмахнулась я и целенаправленно пошла вытряхивать ответы и объяснения из Анфисы. «А ну, рассказывай!» «Что рассказывать-то? Ты сама все видела!» «Горю я! Горю!» — вполне обыденным голосом выдала та, натягивая на себя целое бельё. Если вы о том, как это произошло, я и сама не поняла. Ты ушла за едой, а минут через пять я себя плохо почувствовала. А потом всё вспышками происходило. Я как будто то включалась, то выключалась. Бац! И я вижу, как вокруг меня Кристина бегает. Потом ещё, бац! Под струями воды сижу. Следующая вспышка... Ты передо мной дракона протягиваешь. Я его, когда в руки взяла, мне прям сразу легче стало. Странное ощущение, будто он из меня огонь вытянул, словно питался им. И пока этот странный процесс происходил, у меня сознание окончательно включилось. Я даже слышала, о чём вы говорите с Кристиной. Понимала всё, только способность говорить не сразу вернулась». На этом блондинка свою пламенную речь завершила. — И ты так спокойно об этом нам заявляешь? — пискнула из угла комнаты Кристина. Телесный контакт с драконом всё так же не доставлял ей восторга и удовольствия. — Да я тут чуть с ума не сошла, когда ты вспыхнула. — Нет, мне надо орать и прыгать по блоку, декламируя Шекспира, — огрызнулась Готесса. — Бабы! — «Давайте рассуждать логично. Всё, что произошло, явление вполне нормальное, ожидаемое и прогнозируемое. Мы с тобой, Кристина, в отличие от Эльки, хотя бы предупреждены о пробуждении. А значит, панику поднимать смысла нет. Ну, подумаешь, загорелась. Академию не сожгла же. Да и чешуйки, как я поняла, у меня на ручках очень понравились». И, словно в подтверждении своих слов, подошла к Волковской и аккуратно забрала зверюгу. «Ути, пусечка моя!» Я смотрела на этот дебилизм широко открытыми глазами. И уже даже офигевать перестала. Как нецензурно выразились бы у нас в иномерской России, у Анфисы были явно стальные яйца и нервы. «Ах, да!» вдруг неожиданно добавила она, про герцога. Мне всё равно, в чём вы его там хотите заставить разбираться и расхлёбывать, но чешуйку я ему не отдам. Не знаю, кто у неё был недотёпой матерью, но обратно эта рептилия мою бусечку не получит. Где-то в глубине сознания, впервые разделяя мои эмоции, взвывала Эльвира. «Ей-богу, игра престолов! Анфиса огнерожденная, мать драконов! Остановите землю, я сойду!»